Александре Кимменко. Подарочек. На руке дернулся ПДА. Рыбак визжался подобно пружине. Сейчас пружина распрямится, и он бросит свое тело в ночь, выбежит из-за камня, покидая эту относительно безопасную, но абсолютно бесполезную позицию. А потом бегом. Бандиты никогда не были внимательными часовыми. У него есть несколько секунд, прежде чем начнется стрельба. А когда начнется, мазок увидит вспышки и тоже откроет огонь. Значит, есть шанс уйти. Добежать до развалюхи на холме. А там уже ищите ветра в поле, господа бандиты. Рыбак уже почти начал движение, когда в голову пришло. Стоп. А вдруг это левое сообщение? Что-то рановато. Мазок писал, что будет на холме через час. А прошло минут сорок. свой рыбак знал мазка, тот скорее применьшит время дороги, чем преувеличит его. Сталкер включил ПДА. Текстовое сообщение было выведено на экран. Даже не глядя на ник отправителя, рыбак понял, что сообщение не то. В нужном сообщении должно было быть только одно слово. Давай, пошел или что-то в этом роде. Здесь же текст занимал весь экран, но рыбак все же глянул в левый верхний угол экрана. Отправитель, модератор. Сообщение от модератор Сталкнета рыбак до этого получал только одно. С подтверждением регистрации в сети. Сталкер вчитался в текст. Администрация сталкерской информационной сети поздравляет пользователя рыбак с годом пребывания в зоне. «Ровно 365 дней назад вы зарегистрировались в нашей сети. Это...» Сталкер выключил прибор. Из-за дурацкого поздравления он чуть не погиб. Ведь мазок еще не вышел на позицию. А без прикрывающего шансы добежать снижаются вдвое, как минимум. Рыбак прислонился рюкзаком к камню. В рюкзаке лежали контейнеры с артефактами. Много. Но половина из них уже принадлежала Москву. Точнее будет принадлежать, как только тот нажмет спуск своей СВД, прикрывая бегство рыбака, помогая исправить его дурацкую ошибку. Выбирая место для ночлега, для бессонного коротания самого опасного времени суток, рыбак подумал обо всех опасностях зоны, кроме двуногих. Точнее о двуногих он тоже думал, например о кровососах. Не подумал только о двуногих вооруженных. А зря. Когда шумя, как стая павианов, холм к северу от местоположения рыбака заняла группа из двух десятков бандитов, сталкер понял, как он ошибся. Тот самый единственный проход среди аномалий, где можно было... Так легко положить стаю слепышей или расстрелять, лишенного возможности маневрировать кровососа, теперь оказался отлично виден из лагеря врагов. Виден даже в неверном свете расплывчатой убывающей луны. Саму ложбинку за камнем с холма не видно, но толку с того Судя по громким разговорам, они собираются стоять на этом холме до самого предупреждения о следующем выбросе. Столько за камнем он не просидит. Нет, уходить было нужно именно сейчас, этой ночью. Но без прикрытия одолеть проход было нереально. И так бежать по нему крайне рисковое дело. Сталкер не решился вывесить сети всеобщий СОС. А вдруг у кого-то из бандитов включен ПДА? Рыбак методично рассылал личное сообщение знакомым сталкерам. Из всех откликнувшихся ближе всего оказался мазок. За помощь он потребовал половину имеющегося у рыбака хабара. Мазок всегда отличался жадностью. В другой момент рыбак мог бы со спокойной душой обещать половину хабара. Хитрому мазку досталась бы какая-нибудь жалкая медуза, и все, условие было бы выполнено. Но вчера рыбаку улыбнулась удача. Столько артефактов он за раз не держал в руках за весь предыдущий год. И вот теперь удачи придется поделиться с мазком. Только из-за того, что опьяненный успехом Сталкер не смог учесть все возможные варианты развития событий вокруг своей ночевки. Рыбак сжал зубы. Сам виноват. Сталкер занимался самобичеванием до тех пор, пока не пришло ожидаемое сообщение. Мазок не поленился отбить четыре слова. Понеслась судьба по кочкам. Взведенная пружина, наконец, распрямилась. Сталкер включил фонарик, побежал так, как никогда еще не бегал ночью. И уж точно, как никогда не бегал среди аномалий. Затрещала гадюка. Над головой засвистели пули. Бандиты сориентировались быстрее, чем хотелось бы. Заположный треск автомата перекрыл громкий хлопок СВД. Автомат смолк. Мазок заработал свою половину хабара. Осталось только сохранить его гонорар и собственную жизнь, желательно тоже. Позади бандиты окончательно очнулись и уже полили не меньше, чем 10 стволов. К счастью, Мазок, помимо жадности, был знаменит умением обращаться со снайперской винтовкой. Он стрелял нечасто, в темноте не очень-то по снайпериш, даже с ночным прицелом, но все же противники не решались высовываться. Рыбак боялся одного, что забудет о каком-то из намеченных свеч-ориентиров, ориенти обозначающих границы аномалий. Наконец, поле аномалии осталось позади. Теперь сталкер карабкался по травянистому склону в густой тени от развалин какого-то трехэтажного административного здания. Среди бандитов не нашлось стрелка с ночным прицелом. А может они слишком увлеклись охотой на снайпера. Тот уже, скорее всего, покинул свою позицию. СВД давно не отзывалась А бандиты все продолжали беспорядочную стрельбу в сторону, откуда к ним прилетала смерть. Рыбак и Мазок сидели в баре с Торингеном. Рыбак все никак не мог отвязаться от своего спасителя, вызывающего у раздражение, как напоминание о потерянной по глупости солидной сумме. Отчасти, чтобы перебить радостную болтовню мазка, рыбак высказал возмущение. «Прикинь, чуть не грабанулся, пока ожидал тебя. Пришло сообщение, я уж выскакивать собрался, как блоха на лысину. Когда лять, а сообщение-то левое». «Бывает». «Прикинь, от кого?» Рыбак старался перехватить инициативу в беседе, а потом аккуратненько так свернуть эту беседу на необходимость сна. Вот это Сдумали поздравить с годом в зоне. Идиотство прямо как за периметром. Акция в нашем супермаркете. Купите одну ненужную фигню по цене пяти и получите еще две таких же в подарок. Эти уроды не врубаются, что тут люди с жизнью рискуют. Они сидят где-то в предзоне и креативщик сочиняют. Это ты, брат-сталкер, зря гонишь, строго перебил мазок. Сталкнет делает темное. Поговаривают, что его админы и модераторы в центре зоны сидят. Ага, и монолит в качестве кофейного автомата используют. А еще говорят, что админами там хозяева зоны. Рыбак собрался отпустить шуточку насчет тонны лапши на ушах, но ему бросились в глаза, как поежился сталкер за соседним столиком, когда Мазок громко упомянул хозяев зоны. Рыбак на всякий случай промолчал. «Ну их, этих дураков суеверных!» Тем временем Мазок оживился. «Так тебе просто проставляться положено. Завтра, на 366-й день, так все делают». А у тебя и лавандос как раз завелся. Так тебе сам монолит велел сталкерню угощать. Рыбак понял, что он снова допустил ошибку. Теперь не отвертеться от пьянки. Да еще и за его счет. Ладно, хватит, пока он еще на что-нибудь с просонья не нарвался. Ты как хочешь, мазок? А я спать хочу. Пошел. А завтра проставляю, все непременно. Бывай. Он поднялся и направился к комнате с топчанами. Худощавый Юркий, как ящерица, мазок шустро бежал стол и пошел рядом. Хотя на столе осталось только чуть початая бутылка казаков. Рыбак, если не секрет, а что тебе подарили? Полушепотом спросил он. То есть... Не понял рыбак но «Ну, мне, например, мою СВД На год админы подарили были Что, вот так пришли и подарили? От удивления рыбак даже остановился Тебе что, вообще ничего не подарили? В свою очередь удивился мазок Я сообщение не дочитал А-а-а А там в конце прикрепленный файл с координатами Где подарок лежит Когда я на годовщину получил координаты трупака с новенькой СВД, то подумал, что ловушка какая-то. Но разозлился и решил разобраться. Тогда про эту мутку с подарками мало кто знал. А сейчас все знают. Ага. А чего я не знаю? Потому что с людьми общаться надо, прозрачно с ними пить. А ты как берег, сдал арты и в нору. «Да пошел ты! Сам иди. И пойду! Спать!» Но перед сном рыбак все же дочитал поздравления. Артефакт, с названием не, не попадавшимся ни в одном каталоге, находился в каких-то подземных коммуникациях на Янтере. Во! Тифер ты настоящий сталкер, брат! захмелевший кусок, лез обниматься. Рыбак не любил таких фамильярностей. Отстранившись, юбиляр спросил, сам не очень проворно ворочий языком. Ты не знаешь, что за артефакт такой? Шанс!» а, -а, а Байка тупая! Лажа!» И вопреки предыдущим словам кусок поинтересовался. «А где лежит?» На антаре. Рыбак осёкся, совсем с выпивки голову потерял. Он оглядел полтора десятка сталкеров, расположившихся за сдвинутыми столами. Большинство были пьяны до положения рис. Способные говорить, громко беседовали. Каждое своём. Никому не было дела до случайной оговорки. Превозмогая похмелье, Рыбак старался собраться. Участок до намеченной ночевки слыл довольно легким, но в зоне и на ровном месте шею свернуть можно. Факт. Попытки сконцентрироваться принесли результаты. Сталкер заметил впереди человека и по характерному силуэту и длинному стволу СВД издалека узнал мазка. Расскажи про этот шанс А я уж подумаю Стоит он твоих тайников И СВД придачу Продешевить боюсь Это что ж за арт такой Что с ним ни оружие Ни припасы не нужны уже будут Так а хрена не за периметром Понимаешь Он все убирает что зона у нас накидала Знаешь же Что те кто завязывают Возвращаются всегда Не могут уйти Отпускает их зона. А с шансом уйти можно. Отпускает она тех, которые с шансом уходят. Бред какой-то. Я хоть завтра уйти могу. Посмотрим, что ты года через три запоешь, если жив будешь. Не каркай. Я не каркаю. Я тебе говорю, исходя из своего опыта. Ну как, согласен? Подумать надо. И вообще, примета плохая, недобытый арт продавать. Последний аргумент показался весомым, и мазок наконец заткнулся. Кажется, даже задремал, хотя договорились, что он дежурит первым. Рыбак подкинул досок костерчика. Ночь выдалась зябкая. Но здесь, возле костерка, было нормально. Рыбак врал, он не верил в приметы. Просто хотел точнее разобраться с ценами. Никто не называл конкретную цифру. на каждый из опытных сталкеров торговцев сразу же спрашивал, сколько рыбак просит. А сколько просить, было неясно. Выстрел дуплетом задержал снорка. Коридор был достаточно узким, чтобы ловкая тварь не смогла увернуться от снопа картечи. По грязным лохмотьям армейского ХБ потекла белесая гнойная кровь. Но картечи было недостаточно, чтобы причинить серьезное повреждение этому виду мутантов. Зато сталкер сумел воспользоваться замешательством приглушенной твари Рыбак, не глядя швырнул разряженный обрез в подсумы для пустых магазинов, перехватил автомат. Новенький Абакан нещадно врезал по ушам, но дело свое сделал. Сталкер переступил через тело, так похоже на обычного человека в противогазе. Из-за поворота коридора выбивалось синеватое свечение. Рыбак достал детектор. Шанс оказался бесформенным предметом со излаженными обводами, размером с два кулака, грязно-бурого цвета. Сиреневое свечение периодически возникало в воздухе за несколько сантиметров от поверхности артефакта. Сама поверхность при этом оставалась темной. Еще артефакт был лег, как перышко, хотя на вид казался плотным, как камень. Рыбаку повезло. Незаметное воздушное завихрение, вызванное движениями сталкера, начало относить артефакт в сторону слегка посверкивающей синими молниями электро, которая занимала большую часть подземного зала. Если бы сталкер бросился к добыче, то та скорее всего упорхнула бы в недоступное место. Но рыбак проявил хладнокровие и замер. Артефакт тоже перестал двигаться. Осторожно. Отвернул в сторону выпускной клапан противогаза и, косясь на артефакт одним глазом, сталкер миллиметр за миллиметром при... приблизился к нему и схватил рукой в защитной перчатке. Когда артефакт занял место в контейнере, на поясе сталкер облегченно перевел дух. Пол сделано. Осталось только добраться до безопасного места и сбыть добычу. Тут тоже свои трудности. Вчера рыбак связался с одним знакомым ассистентом с научной базы на Интере. Год – достаточный срок, чтобы обрасти полезными знакомствами. Это было из таких. Этот чел уже неоднократно помогал сбывать хабар по ценам, значительно превышающим среднее. На вопрос о стоимости шанса пришел странный ответ. Несуществующие арты не скупаем. В ответ на клятвенное обещание принести шанс, сообщение повторилось. Впрочем, трудности торговли – ничто по сравнению с опасностями зоны. По дороге к этому месту рыбак вынес стаю слепышей, сумел уйти от матерого кровососа, едва не оказался в центре очередного столкновения между долгом и свободой наткнулся на группу свежих зомби с полными магазинами и в нескольких шагах от цели прикончил снорка. Это не считая бесчисленных аномалий. Ясно было, что на обратном пути тоже скучать не придется. Какого так долго? Я уж думал, что в той норе другой выход был. Кусок недвусмысленно дернул стволом АКМа. Доставай давай. Что? Рыбак тянул время, надеялся, что кусок допустит какой-то тактический просчет. А тот твердо держал захваченного врасплох рыбака на прицеле. Хрен! Не тупи. И автомат аккуратненько так за ствол возьми. И он на тот ящик положи. После заберешь. Рыбак положил автомат и повинуюсь кивку стволом, отошел на несколько шагов. Отстегнул от пояса контейнер. Вот уж не думал, что то из мародеров. Прости, брат сталкер, самому неудобно. Но нет у меня сейчас ничего. на я. А заполучить шанс другого шанса может и не быть уже. Я дочку почти три года не видел. не видел. Только за периметром нет мне жизни. Но шанс одна надежда. Ты это... Прости. Я когда выходить буду, тебе на ПДА свои лёжки и нычки скину. Ничего ценного там нет, но сами нычки хорошие. Даже бункер есть. С кодовым замком, стальная дверь. Код, я тебе... Ой. Принимая контейнер и разговаривая, кусок утратил контроль над ситуацией и не отнесся всерьез к ножу, на который легла правая рука рыбака, когда тот левый протянул контейнер. Удар получился удачным, нож поразил сердце. Совсем поиздержался ветеран, даже броника нет. Как только до интеряда шел. Недаром говорят, что опытный сталкер Холлэм пройдет там, где новичок в скафандре грабанется. Когда рыбак излёг нож, неподвижное тело дёрнулось в последней конвульсии. Прости, брат сталкер. Рыбак знал, что был прав, но на душе всё равно было пакостно. ты же беспокойно. Он слишком рано раззвонил всем о шансе. Кроме куска, его могли выследить и другие. Нужно удвоить осторожность и приготовиться к неожиданностям. Снова его застали врасплох. Он обкидывал гайками карусель, притаившуюся в развалинах, где он собирался передохнуть с полчаса, когда справа, будто из воздуха, возникла рослая фигура в угольно-черном скафандре с непрозрачным снаружи выпуклым лицевым щитком и блестящими пашнями экзоскелета. Как в эдаком одоробле подкрасться можно, да еще и с пулемета в руках? Огромным таким пулеметом явно изначально не предназначенным для использования в качестве ручного. Модель пулемета была незнакома. Рыбак замер. Черный тоже не шевелился. — Ты не дергайся. Мы не грабить. Мы купить. Можешь даже обернуться. Раздался веселый голос за спиной сталкера. Рыбак медленно повернулся. Его рука против воли поползла рукояти автомата. Существо за спиной осклабилось острыми акулями зубами и махнуло когтистой рукой в сторону неподвижного пулеметчика. Рыбак убрал руку от оружия. «Чего надо?» спросил сталкер, разглядывая собеседника. «Издалека похож на человека. рост чуть выше среднего. Армейский камуфляж почти чистый» без бронежилета, на поясе кобура и противогазная сумка, за спиной рюкзак, обычный сталкер, если бы не лицо, лысая голова, пасть со множеством клыков, нос проваленный, как у сифилитика в последней стадии, и большие глаза на выкате, без век. На руках длинные пальцы с острыми когтями. А еще странная манера двигаться. Будто сложно держать себя в вертикальном положении. Приходится постоянно себя подхватывать, меняя позу, чтобы не упасть. Сталкер знал эмблему на рукаве камуфляжа и черного скафандра. Могли бы и не трудиться пришивать. И так ясно. Черно-белая эмблема радиации. Только не круглая, вписанная в квадраты. Мутанты, темные, как их называют все. Или клан измененные, как называют себя они сами. Иногда зона, изменяя попавших в ее лапы людей, оставляла им разум, или хотя бы часть его. Иногда изменения касались только тела, а иногда и психка становилась абсолютно нечеловеческой. Такое существо уже не могло ужиться среди людей, даже среди сталкеров. Долг безжалостно истреблял измененных. Желая сохранить жизнь, мутанты объединялись. возглавила возникший клан существо с говорящей кличкой сталкероеда. Он наладил связи с торговцами, поставляя им редкие артефакты в больших количествах. Хорошо вооружил своих подчиненных. Поговаривали, что в клан входят даже обычные контролеры и изломы. К счастью, данное существо не владело псих-контролем. А вот нас норка без противогаза и смахивала изрядно. Только снорки лишены разума и речи. А этот экземпляр сохранил все это. Да еще чувству юмором не был чужд. Шоколада, блин! такой синеватым светом светящаяся, хохотнул снорк. Батончик подойдет. У меня где-то один завалялся был. Рыбак злился. В основном на себя, за то, что прошляпил этих двоих. Юморист. Молодец, однако. Ладно, ближе к телу. Я спикер, а это мой друг. Имени тебе знать не обязательно. Достаточно знать, что он из ручника монетку подброшенную сбивает. Только не, реш... не решается никто перед ним стать, чтобы ее подбросить. Смеясь над своей шуткой, спикер снял рюкзак. Здесь четыре контейнера. В одном золотая рыбка. Во втором компас. Двух других ата без названия. новое не изученная. Закрытая карта. Может шестерка, может джокер. Но это бонус. Основная цена – компас и рыбка. Более чем достаточно. Не, мало. Если эта штука даже вам может помочь, то стоит дороже. У рыбака взыграла жадность. Похоже, отказа от сделки покупатели не примут. Так хоть попробовать выторговать побольше. Похоже, этим его трофей нужнее, чем исполнитель желаний. Спикер указал когтем на пулеметчика. «Обратись к нему, он добавит». «Все-таки грабите». «Чудак-человек!» Мутант оборвал речь на полусловие и молниеносно бросился куда-то в бок на ходу влезая в, л... в лямки рюкзака с артефактами. Рыбак понял, что сейчас будет, и побежал под прикрытие стен. Пулеметчик пятился задом, настороженно водя стволом. Но это не особенно ему помогло, когда под ногами разорвалась граната из-под из ствольника. Мутант полетел в одну сторону, его пулемет в другую. присевший за фрагментом кирпичной стены, рыбак искал глазами нападавших. Он думал, что черному конец. Оказалось, рано списал мутанта. Тот поднялся и, пошатываясь, побежал к рыбаку. Ожидая, что по мутанту будут продолжать полить сталкер сменил позицию. Мутант укрылся за стенкой, где сидел до этого сталкер, и потянул из кобуры массивный пистолет с длинным стволом. Вот уж не думал, что у кого-то он в зоне desert Игл есть. А костюмчик у него классный, гранаты бахнули, и хоть быгны, как бы себе такой заиметь. Словно проверяя мысли сталкера, мутант левой рукой отстегнул и выбросил забрало шлема, покрывшаяся сеткой трещин. Черный посмотрел на рыбака, и тот едва не открыл огонь. Уж впечатляющая была морда, скрывавшаяся за непрозрачным пластиком. Неудивительно, что мутант молчал все время. С трехстворчатым клювом вместо рта особо не побазаришь. В воздухе вдруг коротко басовито прогудело, и застучали разлетающиеся кирпичи. Мутант вскрикнул высоким голосом и упал на спину, заливая битый кирпич кровью. Левое плечо у него отсутствовало, рука болталась на обрывках мышц. Теперь точно не жилец, хотя пока дышит. Чем же так можно стену в три кирпича пробить? Да еще и наплечник. Наконец рыбак заметил тех, кто достал черного. Четверо бойцов в черно-красных костюмах двигались ромбом. Правый долговец громко приказал. Не расслабляться. Спикер где-то тут. И словно... Восприняв эти слова, как приказ себе, откуда-то с дерева, прямо в центр ромба спрыгнул мутант. «Не стрелять!» — крикнул командир. Но поздно. Левый боец нажал на спуск грозы. Пули просвистели у самой уродливой головы смещающегося мутанта. Азартный боец стрелял, пока на линии огня не оказался его собственный командир. Пуля Напра... направленная в стоящую на четвередьках мутанта пробила пластиковый наколенник долговца. Тот упал, а мутант прыгнул на стрелявшего. растерянный боец не успел выстрелить и оказался сбит с ног. На груди мутант. Доля секунды и когтистые пальцы сп... справились с застежкой шлема. Тот отлетел в сторону. Взмах лапы И боец хрипит и булькает разорванным горлом. Оставшиеся на ногах долговцы открывают огонь, уже не опасаясь задеть товарища. У одного абакан, у второго маленький скорпион. Но этого мало, чтобы достать разумного снорка, который снова оказывается между ними. Автоматы разум смолкают. Прыжок и спикер возле копошащегося на земле командира. Мутант бьет сложенным щепотью когтями куда-то в подмышку, где нет бронежилета, и пробивает многослойную армированную ткань. Лапа мутанта копается в теле бестолково дергающегося командира, но спикер оказывается прикованным к своей жертве. Две разноголосые очереди, и мутант валится над долговцем. Долговцы хлопотали вокруг своего тяжело раненого командира. Один из них, что со скорпионом на груди и каким-то массивным оружием за плечами, крикнул. — Сталкер, выходи! К тебе у нас никаких претензий. Иди себе! Рыбак вышел из развалин. Долговцы закончили бинтовать командира и колоть ему медпрепараты из боевой аптечки. То, что с Абаканом методично обыскивал своего погибшего товарища, а второй подошел к телу черного и теперь вертел в руках Desert Eagle. Когда рыбак шел мимо тела, то вдруг ожило. Раненый мутант открыл глаза, приподнял голову и издал короткий звук. Рыбаку послышалось в этом скрежете слово «покажи». Такая мольба была наполнена болью в человеческих глазах на нечеловеческом лице, что сталкер потянулся к контейнеру, хотя демонстрировать арт сейчас было совсем не к месту. Рявкнул desert игл, и голова мутанта разлетелась на куски. — Ты смотри, какой живучий! — удивился долговец и обратился к товарищу. — Гриб! Ты шустрее меня с ПДА управляешься. Отбей нашим, что у нас 300 и 200 Будем ждать подмогу здесь. Вдвоем мы его не дотащим. И пусть запишут на наш квад ликвидацию сталкероеда и его заместителя. Брок, ты уверен, что это сам сталкероед? Брок. Тут мне не верится, что он почти в одиночку через ползоны потопал. Может, просто того же вида? Не пари чушь. Так сталкеры... сталкероед свой любимый пулемет кому-то бы отдал. Да и, кусь... да и костюм у него приметный. По спецзаказу со встроенной хамелеоновой сетью. Брок повернулся к рыбаку. Ты вообще кто? Рыбаком кличет. Слышь, гриб? Это рыба тот самый. А, -а, -а, а протянул гриб. Тогда понятно, чего сталкероед без охраны шарился. Свалить из зоны хотел. Только спикера своего взял, чтобы договориться. Откуда вы про меня знаете? «Тквистолкнет» шумит. Пошел, мол, на янтарь за шансом. Рыбак был хорошим «Гриб, ты еще сообщение отбей. Может, нашим такой арт не помешает. Тогда проводим рыбака до нашей базы». И добавил рыбаку. «Не боись, мы не мародеры. Заплатят по-людски». Ага, мутанты тоже торговать предлагали. А когда цена не устроила, из пулемета доплатить предложили. Не, долги долге все честно. Гриб, что там отвечает? Кват-бырога к нам идет. Утром тут будут. А насчет рыбакарь что? Нужен нашим шансом. А насчет рыбака я не писал. Не понял. Шанс нужен одному. Тебе он ни к чему. Этому тормозу он тоже ни к чему. А я здесь уже почти пять лет хожу. Домой пора. Навоевался выше башни. Давай, Арт, любитель мутантов. Ствол Бакана угрожающе дернулся. Рыбак молча отцепил контейнер от пояса и протянул долговцу. Тот, удерживая автомат одной рукой, раскрыл защелку. Рыбак опустил голову, чтобы не было видно, как он закрыл глаза и открыл рот. Когда сработала светошумовая граната, рыбак бросился бежать. Позади затащал скорпион. Дурок все же решил помочь приятелю, хоть тот несколько минут назад и держал его на прицеле. Автомат затих, и в воздухе знакомо Гуднуно. Где-то справа упал из дерева. Но было уже поздно. Холмы и перелесок надежно скрыли рыбака от снайпера, хоть тот и был вооружен гаусовкой, оружием, в рассказы о котором рыбак не особо верил до сегодняшнего дня. С ума от этого шанса посходили, ворчал сталкер, перейдя на шаг и восстановив дыхание. Жаль, стреманулся я и РГДшку взведенную таскать. А то бы увидел бы ты, что кому нужно и кто тут тормоз. Из-за поспешного бегства на север пришлось менять задуманный маршрут. Кому из торговца податься? Жаль, что научники не желают брать этот арт. Да их базы ближе всего. Хоп-па! Кто к нам колеса катит? Мы тебя тут заждались совсем. Проход держали бандиты. Вот так новость. Про этот проход и знают-то далеко не все. Подходи, фраерок, потолкуем. Не дергайся, на прицеле уже. Толковать с бандитами рыбак не собирался. Справа он заприметил склон холма, довольно крутой. Если бандиты на холме, то этот склон в мертвой зоне. С других точек место тоже вроде не простреливается. Изобразив на лице испуг, он сделал несколько шагов вперед, а затем прыгнул в сторону. Бандиты, открывая огонь наугад, стали обходить сталкера по широкой дуге слева, чтобы им... Веселее было бегать, рыбак кинул туда гранату, одновременно отходя назад. В этой части склон был достаточно пологий. Сталкер побежал наверх. Высокий кустарник, хотя и скрывал его, зато изрядно замедлял движение. Как и ожидалось, на холме было двое. Они высматривали жертву под склоном, где ее уже не было. Сталкер попытался срезать их одной очередью, но ствол задрало, и один из бандитов обернулся, вскидывая АКСУ. На помощь пришел случай. Бандит дернулся. Очевидно, его достала шальная пуля кого-то из дружков, бестолково палящих внизу. Сталкер добил раненого и, воспользовавшись преимуществом господствующей высоты, сумел снять главаря. Остальные бандиты поняли, что добыча им не по зубам, и поспешили отступить. Кусты резко дернулись. Рыбак с трудом удержался, чтобы не нажать спуск. Это опять морок. Этого умная тварь добивается, чтобы сталкер расстрелял боезапас по кустам. Стая слепых собак, возглавляемая крупным чернобыльским псом, Взяла след рыбака с полчаса назад. Сталкер позволил себя гнать до этой кучи камней. Удобнейшая позиция для отбивания атак псов. Стоишь себе на камешке, спиной спину высокий кряж защищает, псы под ногами беснуются. Псы быстро кончились. Остался только вожак, который, используя свои пси-способности, Старался заставить сталкера разрядить автомат по морокам. Патовая ситуация. Сталкер не видит пса. И пока тот сидит в зарослях, не рискнет спуститься. Пес знает, что в одиночку не достанет человека, стоящего на камне. Человек заметил, как дрогнули кусты справа. Там мелькнуло быстрое тело. Этот морок был особо убедителен, и человек нажал на спуск автомата, чуть разворачиваясь в сторону, где видел противника. В этот момент чернобылец появился слева одним прыжком, преодолев расстояние между кустами и камнем, вторым прыгнул на грудь сталкера. Облезлое, покрытое язвами тело, весило не меньше 50 килограмм. Рыбак не устоял на ногах и упал с камня, потеряв автомат. Пес стоял наверху, автомат валялся у него между лап. Обрез рыбака пустошил по слепышам, пистолета он не носил. Оставался нож. Сталкер положил руку на пояс, но вынимать не спешил, нужно было дышаться. «Пока человек не шевелится». Пес тоже отдыхает, замерев на камне. И вдруг мир качнулся и обернулся вокруг рыбака. Оказывается, чернобыльские псы умеют вызывать сильное головокружение. Сталкер затряс головой, разгоняя муть. Пес подобрался для прыжка. И отлетел к кряжу. По склонам заметалось эхо выстрела. Сталкер схватил свой автомат и добил скулящего пса, одновременно смещаясь так, чтобы камни закрывали его от виднеющейся вдалеке ржавой водонапорной башни, наиболее вероятного места пребывания снайпера. Сталкер присел, привалившись спиной к камню и включил ПДА. «Ты говоришь, и бандита на холме ты снял?» «Ага». Отвечал мазок, раскладывая на камне нехитрую походную снеть. «А как они узнали, что я именно этим проходом идти буду?» Рыбак присел напротив мазка. «Так они не знали. Просто твердо решили завладеть артом, когда в столкнете сообщение появилось о том, что ты на янтарь за шансом пошел». «Уж не знаю». То ли толкнуть хотели, то ли пахан какой-то из зоны свалить собрался. Они перекрыли все выходы сентаря. Даже долговскую заставу вынесли. Правда, ненадолго. Пока долговцы офигевать от такой наглости не перестали и заставу обратно не отбили. А ты вообще как возле бандитов оказался? За тобой человек шел. Следопыт Он мне должен был Вот и согласился я долг списать За то, что, чтобы он тебя пас Помог при случае Да мне на ПДА все докладывал Я-то не сомневался, что в одиночку ты шанс не вытащишь А помогу, глядишь и найдется Что к моим тайникам прибавить Да как свд Очень мне этот шанс нужен что так? С интересом спросил рыбак. Понимаешь, я когда первый раз из зоны ушел, то сначала вроде все нормально шло. Надыбал был я хабара. Не то чтобы много, но и немало. Сдал бармену арты и остатки снаряги, деньгами карманы набил, ребятам пьянку закатил. А на утро они меня в штатской одетого до периметра проводили. С вояками договорился заранее. Заплатил нехило, но договорился. В общем, через сутки уже дома был. Опять же, пир горой, то и все. А на следующую ночь собрался я бабе своей долг супружеский отдавать. Все, что задолжал за два года. Собрался, только не вышло ни хрена. Жена в слезы, мол, радиации нахватался, а я в шоке. За два дня до этого сырка из старин ген, все в порядке было. В общем, покрутился я дома с неделю, после собрал половину денег и обратно к периметру. Жене сказал, что есть, мол, в зоне болотный доктор, к нему наведаюсь, он поможет обязательно. Еле обратно в зону прорвался. Кое-как добрался до Старинген, а там бармен мою снарягу и оружие из-под прилавка сразу достал. Знал, гад, что не отпустит меня зона, потому и не распродал, ждал, пока я сам выкуплю. Наведался я все же к болотному доктору. Хоть в зоне у меня и все в порядке было. Я это в первый же вечер выяснил, с Дашкой из деревни новичков. Доктор рассказал мне про шанс, который один мне поможет. С тех пор я шансы ищу. Даётся мне, что ты, брат, сталкер недоговаривающий вот. Он сказал, когда первый раз уходил, а значит, ещё разу были. Сказал рыбак. Мазок поколебался, а затем продолжил. Не везло мне в этих поисках. И вообще не везло. Помыкался я с год. Сто раз чудом живых оставался. И решил. Ну я все нафиг. Как только бабла на шкребу на проход, так и сваливаю. А проблему свою уже там лечить буду. Не вылечат, то так и будет. Живут же некоторые так. И ничего. Тут мне и пару артов как раз подвернулось. Собрался я, но ни с кем особо не прощался. И снарягу свою на кордоне занычковал. Ждал я подвоха от зоны. И дождался. Стало плохо мне в поезде. Сознание потерял. Выгрузили меня на каком-то полустанке и в местный медпункт определили. Только не стал я ждать, пока совсем загнусь. Сел на обратный поезд и поехал к периметру. Как его пересек, без бабла и каждые полчаса в трубу ходя, долго рассказывать. Но я снова здесь, шанс ищу. Мазок взглянул на рыбака, явно опасаясь, что после такого рассказа тот ни за что с шансом не расстанется, для себя прибережет. Но рыбак вовсе не думал ходить из зоны. К тому же сильно подозревал, что проблема мазка существует лишь в его голове. Обыкновенное самовнушение. Рыбака интересовали другие вопросы. Слушай, а кто первым в сети вывесил объявление про меня? Аноним. Хрен его знает. В баре много народу было когда ты проболтался. Настоящий сталкер. Соображалку до конца никогда не пропивает. Ладно, давай перекусим, до да пойдем. Придем в бар, а там уже решишь. На мою цену соглашаться или должником оставаться. Еще вопросец. Чего научники шанс купить не хотели? Так договоренность есть. Шанс, он не для науки. Он одному человеку шанс. Давно с ними договорились. Шанса официально не существует. И точка. А часто шансы находят. Последний раз, полтора года назад, Арт 12 владельцев сменил, пока за периметр вышел. Заметь! Заметь! Все матерые сталкерюги! Мазок передал СВД и подсумок с патронами. Карты согласовали раньше. Обменялись короткими пожеланиями удачи. Мазок ушел в ночь туда, где у него был проложен проход через минные поля периметра. Рыбак еще не успел отойти далеко, когда позади прогремел взрыв. Сталкер побежал обратно. На краю минного поля он достал бинокль. В резком свете системы ПНВ стало видно, что мазок уже в помощи не нуждается. Человеку, разорванному пополам, не поможет и болотный доктор. Нельзя быть таким хитрым. — обормотал рыбак. Он не сомневался, что анонимное сообщение в сети разместил покойный мазок. Но все равно сталкеру было до слез. Жалко человека, который так хотел уйти из зоны. И так нелепо погиб на последнем шаге. Ветер относил вглубь минного поля выпавший из контейнера светящийся артефакт. Преследовать его у рыбака желания не возникло. Он был сыт этим подарочком по горлу. Лучше он поищет рюкзак спикера. Когда мутант напал на долгарей, артов у него не было. Квадрат, где он мог их спрятать, не так уж велик. Значит, есть шанс. Данный рассказ написан в июле 2010 года. Для конкурса место действия зона 2. Рассказ занял пятое не призовое место в конкурсе.